Глава 7 Разбор полётов. Орбита планеты Азакар. Триндноут-17. Гранд Тиди. Столь же суровый, сколь временами молчаливый, особенно когда корпит над каким-то раритетным оружием, Тонгсвилл быстро взял ситуацию в свои руки. Точнее, взял в руки не ситуацию, а скрутил свою дочь, чтобы не устраивала погромы возле пульта управления. На самом деле, эта штуковина, хоть и в антивандальном чехле, реально хрупкая. Рядом с ней опасно даже чихать, ведь она могла натворить дел не только на планете, но и на корабле. Например, устроить разгерметизацию шлюза и выбросить всех нас в космос. Короче, штурмовики Ars Intercom в считанные секунды обступили всю нашу компанию со всех сторон, не позволяя даже рыпнуться друг на друга. Кая рвала и метала, желая добраться до своего Кэпа. А сам мужик выглядел понуро, и я бы ему посочувствовал, если бы по его вине не забрали Мика. Я бы даже, может быть, поверил ему и спустил произошедшее. Но только не в этот раз. Особенно, когда услышал подробности, сколько времени он потратил на разговоры с рвана ухой и не тронул ее и пальцем, а в конце еще и позволил той включить противотермитную сигнализацию с усыпляющим газом. Если вы все свои заказы выполняете с такой сноровкой и рвением, то мне жаль ваших нанимателей. Проворчал я, перехватив суровый взгляд Тунгсвилла. Что? Не смотри на меня, это нервное. Я тоже волнуюсь за Мика. Вот и болтаю всякую чушь. Волнуется он! Кая перевела на меня полный ненависти взгляд. Если я правильно вспомнила, то это ты его отец. И почему-то тебя не волновала его судьба четыре года как... А теперь вдруг припылил, гастролер хренов. Проваливайте ты и все эти люди. Отправьте меня с бучи обратно на Закар. Я сама разберусь». Остальные двое наемников вообще стояли ровно и безучастно, словно мебель какая-то. Очень дорогая, зараза, мебель. Так, терпение Тонгсвил, хоть и годами закалялось Арсом и его заданиями, но было, однако, совершенно далеко от идеала. «Заткнулись все! Говорю, тут я!» «Иначе что? Сгноишь в какой-нибудь из камер этой жестянки?» Огрызнулась дочь. «Пусти, — говорю, — пока мы тут разговариваем, я бы уже вышла на след своего ребенка». «Спешу тебе, дочка, напомнить, что это триндноут». Отец Каи хмыкнул, но все-таки отпустил. «Стой смирно, и я найду вашего Мика быстрее, чем ты будешь скакать по болотам и читать следы». «Так вы думаете, его все-таки похитили? Рваноухая?» Вмешался в разговор вида. А может, его прячут где-то в стеллах? Мэг сказала, что нянька не вернулась с ним из магазина на соседнем этаже. Значит, она его куда-то отвела и оставила? Правильно. Например, у себя дома, чтобы использовать как заложника, когда вы приведете партию детей с плавучей базы вдовы. Проворчал Тонг, не отрываясь от монитора пульта управления транспондером, залом, а заодно и транспортным шлюзом. Думать надо головой, а не... «Слышишь, Кайя? Я что сказал? Стой смирно!» Отвлекшись от монитора, отец многозначительно посмотрел в сторону строптивой дочери, которая вроде бы и стояла на месте, только за время разговора успела переместиться поближе к бучу. Потому как сейчас этих двоих разделяло только пространство в 2 метра, в котором еле помещался штурмовик Арсинтерком. «Если хочешь побить своего коллегу, сделаешь это, когда найдем мелкого. Поняла меня?» «Я хочу узнать насчет Мисты и остальных». Кая отмахнулась от слов отца и продолжила разговор с наемником. «Говори, кто еще предатель?» «Кая, я не знал о том, что тебя оставят без репеллента. Я приказал собрать все и оставить один для тебя». Сид ему поддакнул. «Миста, она нас обманула. Сказала, что в операционной остался один или два, поэтому мы и забрали остальную аппаратуру». «Как все удачно складывается», — добавил я. «Но чем вы докажете, что не заодно с этой, как ее, мистой?» Вообще-то не хотел подливать масло в огонь. Однако тот факт, что все внимание Каи сейчас занимал один лишь буч, сильно нервировал, не говоря уже о Мике. «Весь долгий перелет с Дейтеней я убеждал себя в том, что я отец, что у меня есть сын, убеждал, что я должен его, если не полюбить, то хотя бы попытаться симпатизировать, а тут раз и похищение». Неистовое желание увидеть, наконец, Микерелла всколыхнулось во мне с новой силой, и я не выдержал, сморщился от неприятного соднящего чувства, подошел к Тонгсвиллу, продолжая при этом слушать неуверенные оправдания наемников. «Давайте сначала решим, кого искать, чтобы выйти на Мика». Предложил я, но понял, что опоздал с идеей. Вот оно. Негромко проронил Тонгсвилл, прокручивая запись камер наблюдения «Стелл Закара-13». Спасибо нашему лорджину. Перед отлётом оснастил корабль специальной программкой. Где миг? Кайша в считанные мгновения метнулась к пульту управления и его монитору. Вот смотрю где. Ворчливо ответил ей отец. Не могу понять, как ускорить. А, нашёл. Он включил прокрутку записи вперёд. Так, стоп. Эта запись сделана два часа назад. Как я и предполагал, мелкий всё это время сидел дома, урвана ухой Мэг. Затем после включения сирены две женщины покинули приют и отправились за ребенком. Забрали его и... Он стал переключать квадратики изображений разных камер в поисках нужных людей. Вот, я указал на камеру из второго лифта Стеллы. Наверняка за ними приехала вдова и увезла куда-то. Предположила Кая, став сбоку от меня. Одно радует, он жив. Думаешь, они его? Думаю, еще пока нет. «Чтобы оборудовать новую операционную, понадобится время и оборудование, а это больше, чем день работ». Холодно ответил Тонг, а перехватив наши злые взгляды, спешно оправдался. «Что? Не смотрите на меня так, я лишь ищу оправдания своим надеждам». «Вот!» Я ткнул пальцем на маленький квадратик из более чем десятка таких же, судя по расшифровке надписи, камера с инфрадатчиками на западном выходе из стеллы. Получается, они подсели к еще одной женщине и мужчине на моте, типа водный катер. Можно увеличить картинку и отследить по номеру. Искать по номеру нет смысла, потратим время. Они могут с легкостью его поменять или перекрасить опознавательные знаки. И что? Неужели придется заниматься радиусными поисками? Сам же говорил, это хваленый трендноут. Кая негодовала. Неужели нельзя узнать быстрее, куда она уехала? «Начнем с того, что могла бы снабдить Микерелла датчиком слежения. Что, неужели не подумала об этом?» Судя по ошарашенному виду, мы с Тонгом поняли. Ударил по больному месту. «Нет», — честно ответила она и не стала отпираться. «Не подумала». Немного поубавив свою спесь, Кая подвинула меня и уставилась на камеры. «Показывай карту. Будем вычислять и проверять все маломальские жилые объекты». Думаю, строить новую базу долго. И вообще, почему Мэг и вдова оставили других детей в приюте и забрали с собой только Мика? Неужели она... Она абсолютно точно вернется за остальными. Подал голос бучи Почему-то я в этом уверен. Да, но к тому моменту, когда она вернется, Мик может быть уже мертв. Наступило тягостное молчание. Тонгсвилл устало потер ладонями лицо и приказал. Ладно. В любом случае, лучше переместиться на капитанский мостик и дать указание всей команде корабля. Вы трое идете с нами. Гран, останься здесь и свяжись с капитанами других трендноутов. Пусть готовят штурмовые отряды. Будем прочесывать местность по всем направлениям. Идем-ка Тебе как минимум нужно помыться и перестать вонять на весь зал болотной сыростью и запекшейся кровью. Про мутацию вообще молчу. Но к ней вернемся. Сейчас миг важнее. После этих слов Тонгсвилл освободил мне центральное место у пульта управления, а сам приобнял за плечи дочь и буквально потащил в сторону жилых отсеков. Не сказать, чтобы она сопротивлялась, но шла неохотно. Растерянные бучи и еще парочка наемников отправились за ними следом. Я же открыл карту и приблизительно прикинул радиус прочеса территории, исходя из скоростей мота и потерянного времени. И понял, что ночевать точно буду в лесу. Только бы миг нашелся, живой. Остальное неважно. Наверное, впервые за долгое время я так сильно волновался о ком-то. И это новое для меня чувство выкручивало руки, злило и заставляло страдать от собственного бессилия и глупости. Хотелось рвать на себе волосы. В общем и целом, меня постепенно накрывала паника. «Плохо дело».